Часть черных пряталась за стволами пальм, но большая часть, около трех или четырех сотен, совещалась на расстоянии двухсот метров, вне недосягаемости стрел. Такую скучность было грех оставлять безнаказанно. «Уильям, сбегай во дворец. Нелл тебе покажут пулеметы. Принеси один. Хоть и жалко тратить на них калибр 12,7, но попробуем их серьезно приредить, пока они не рассредоточились». Пулемет, который принес мне американец, мне не был знаком.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 Боковая цепь моих воинов теснила черных, пытаясь замкнуть кольцо. Около половины воинов неприятеля оказались неудел. Попал в толпу среди своих и не имея возможности принять участие в бою. Двумя выстрелами я снял двоих дикарей, которые яростными ударами дубинок чуть не оттеснили назад моих воинов. Рядом трижды прозвучала винтовка Лайтфута, исправляя ситуацию на другом участке. Ворота крепости открылись, и оставшиеся воины, преимущественно лучники с башен, стали забегать влево, чтобы закрыть окружение.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 Они находились в кольце, и когда крайние воины погибали, в бой вступал относительно свежий воин. Стрелы у закончились, и теперь они, подбирая копья, встраивались в шеренгу копейщиков. Наших сил не хватило для боев в открытом поле. Медленно нас начинали теснить. Создавалась угроза разрыва окружения и раздробления наших сил. «Лар, командуй перестреление в шеренгу по три, и начинаем отход к крепости!» прокричал я гиганту, развернув его лицом к себе.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 Пятеро лучников удержали бы всю эту орду на перевале, не давая им выснуть носа на простреливаемой позиции. Вместо этого мы были заперты в крепости. Хорошо, что мне хватило мозгов пристроить частокол и поставить сторожевые башни. Не сделая я этого, и даже с огнестрельным оружием и нашей выучкой мы уже были бы разбиты силами многократно превосходящего нас противника.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 Радостно обнимал собаку. Ни ее, ни ни щенками я не видел с момента нашествия дикарей. Обнимая собаку, наткнулся руками на шуршавший предмет на ее шее. Это был листок бумаги, свернутый в трубочку и привязанный к шее. Сорвал бумагу с шеи и поднес ее к огню, чтобы прочитать, что мне мог написать Тиландер.